Мгновение я размышляла, стоит ли отвечать, и всё-таки открыла крышку. Мужской голос звучал как-то странно, точно записанный на плёнку и прокрученный в замедленном темпе. "Держись подальше от своей тачки", произнёс он. "И вообще, смотри в оба". Не успела я поблагодарить за совет, как звонивший отключился.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 Ты можешь думать что угодно, но я хочу, чтобы мой ребёнок родился взаимно. И было бы просто здорово, если бы его родители смогли договориться. Но я знаю о твоём нежелании обсуждать свои дела. И ещё, мне очень и очень не хочется думать о тебе как об убийце. В чём ты меня обвиняешь? Вроде бы удивился Тимур. Пойдём по списку, кивнула я. «Седой, твоих рук дело.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 Чего сидишь истуканом? Кивни. Он едва заметно кивнул, тяжело глядя на меня. Но его роль стала ясна твоим противникам, и седой погиб, причём это была смерть послания, что он держал в руках, банкноту. Чёрт, буркнул он в крайней досаде. Откуда ты не так уж сложно догадаться, зная то, что знаю я. Ещё одно предположение. Банкнота должна присутствовать при некой сделке, так?